Эн, Нортон умерла во время краткого пути с первого этажа больницы на второй. Она содрогнулась, из ее рта брызнула тоненькая струйка крови. — Все, — сказал один из санитаров, — выключайте сирену.